Глава 6. Надо сказать, я люблю, чтобы все в жизни было логично. Речь идет не о формальной логике, как о науке. Логика, как наука, штука весьма порочная, о чем мог бы засвидетельствовать Ахиллес, уставший гоняться за черепахой. С помощью формальной логики можно доказать все, что угодно, включая известную Хохму о том, что крокодил больше зеленый, чем длинный. Потому что длинный он только в длину а зеленый еще и в ширину. Это тоже логично, не правда ли? Логика, как наука, является величайшим оружием в руках демагога. Я же имею в виду логику примитивную, работающую на самом тупом бытовом уровне. Например, если чувак моей наружности вздумает разгуливать по негритянскому гетто в футболке с надписью «Я ненавижу нигеров", будет вполне логично, если он огребет по морде и закончит свою прогулку в реанимации или на кладбище. И будет совсем нелогично, если он получит награду за вклад в дело борьбы с сегрегацией. Хотя это от чувства юмора награждающей комиссии будет зависеть. Тут есть много вариантов развития ситуации, конечно, но под каждый из них можно подвести определенную базу из предпосылок. В общем, во всех происходящих с человеком событиях присутствует какая-то логика. Проблема в том, что зачастую сам человек этой логики не видит, поэтому взаимосвязь событий ему совершенно неясна. До поездки в Белиз моя жизнь была вполне логична, и ничего сверхъестественного в ней не происходило. Каждую шишку, которую я набивал на своей голове, можно было объяснить каким-то конкретным и вполне понятным фактом. У каждого следствия была причина. Стоило только на минуточку задуматься, и причина сразу же находилась. И любой человек, на первый взгляд, ведущий себя неадекватно, вне всякого сомнения, имеет свои, невидимые другим причины, чтобы вести себя именно таким образом. Наверное, у полковника Визерса тоже были причины вести себя так, как он себя вел. Скорее всего, так оно и было, ибо такие люди, как Визерс, редко совершают действия, не имея на это никаких оснований. Только вот я этих причин никак не видел. В том, что я их не видел, конечно, нет ничего удивительного, ибо я не был полковником спецслужбы будущего и не обладал известным ему объемом информации, но сам факт непонимания происходящего меня дико раздражал. Все те три минуты, что мы почти галопом неслись по внутренностям СБА, и на протяжении этих трех минут мой внутренний голос бубнил одно и то же. «Сейчас начнется. Сейчас начнется» сейчас начнется.